Глава двенадцатая. Это мистификация. Кэрол сидела за столом в кухне, вся в поту, и смотрела на последнюю страницу письма. Она пролистала в обратном порядке загнутые листки дневниковых записей. Это может быть только мистификацией. Однако и умом, и сердцем она понимала, что письмо написано не кем иным, как Хенли. Она теперь уже довольно хорошо знала его почерк. И отдавала себе отчет в том, что то, о чем он пишет, правда. Подробные дневниковые записи эксперимента, подборка фотографий, ежегодники и альбомы вырезок, все содержимое сейфа подтверждало его фантастические утверждения, но больше всего в их пользу говорила репутация Хенли как блестящего ученого. Только лауреат Нобелевской премии доктор Родерик Хенли, мог достичь научного результата, описанного в этом письме. Джим был клоном, клоном, клоном Родерика Хенли. Боже, какой кошмар! Кошмар для Джима, а не для нее. Впечатление от этого открытия вызывало шок, пугало до потери сознания, но Кэрол заставила себя посмотреть на это отстраненно. И тогда поняла, что для нее все это не имеет значения, потому что не влияет на ее чувства к Джиму. Ладно, он клон. Ну и что из этого? Он все равно оставался мужчиной, за которого она вышла замуж, мужчиной, которого она любила. Что из того, что у него Гена, Хенли? Она выходила замуж не за набор хромосом, а за определенного мужчину. Джим по-прежнему оставался этим мужчиной. Письмо для нее ничего не меняло. Но как оно изменило все для Джима? Бедняга Джим, так страстно мечтая найти свои корни, Он обнаружил только, что никаких корней у него нет. Он всегда чувствовал неуверенность в своем происхождении. Ничего удивительного, что он так странно вел себя все последние сутки. Это несправедливо. Кэрол внезапно охватил гнев. Как все это могло случиться? Джим никогда не должен был об этом узнать. Хенли был прав, скрывая от Джима его происхождение. Что же пошло не так? В письме говорится... Тут она вспомнила. Хенли и дер погибли вместе в авиационной катастрофе. Какой страшный поворот судьбы. Хенли писал, что они никогда вместе не путешествуют. Тем не менее, в тот вечер они оказались вместе. В результате в живых не осталось никого, кто передал бы проект «Генезис» в руки адвокатов которых он упоминал, и эти дневниковые записи остались в доме и были обнаружены Джимом. Судьба может быть жестокой. Но гневалась Кэрол не только на судьбу. Она была страшно сердита на Хенли идера Она взглянула на последнюю страницу письма в черной книжке, которую все еще держала в руках. Ее внимание привлекла одна строка «Я прошу тебя не уничтожать эти записи». «Почему? Их следовало уничтожить в тот день, когда Хенли и Дер подбросили Джима в приют. Если они действительно любили созданного ими ребенка...» Они не стали бы рисковать и исключили любую возможность того, что эти записи попадут в неподходящие руки. Но нет, они сохранили все эти страшные доказательства, спрятав их. Мы с Дэром заслуживаем хотя бы будущего признания. Вот в чем загвоздка. Чистолюбие. Эгоизм. Мерзавцы, искавшие славы. Кэрол прижала ладони к глазам. Может быть, она слишком сурова к ним. Они были первопроходцами. Они совершили нечто уникальное, так что здесь плохого, если они хотели, чтобы их открытие вошло в историю? Внезапно она поняла, что не может их ненавидеть. Без них не было бы Джима. Но бедняга Джим! Как ей быть с Джимом? Как помочь ему снова обрести себя? И вдруг она поняла, как. Она сделает то, что должны были сделать Хенли и Дерр, В 1942 году уничтожит этот мусор. Джим будет в бешенстве, она это знала, и будет прав. В конце концов, эти записи, часть того, что он унаследовал от Хенли, они принадлежат ему, и она не имеет права от них избавляться. Но я имею право защитить моего мужа даже от него самого. А сейчас это письмо и дневниковые записи терзают его душу, если она не уничтожит их. Они уничтожат Джима. Чем дольше они будут в доме, тем больше принесут ему страданий. Они, подобно раковой опухоли, будут грызть его изо дня в день, час за часом, пока от него ничего не останется. Подумать только, что с ним сделалось за одни сутки. Если так будет продолжаться, он превратится в развалину. Она осмотрелась, но как это сделать? Если бы только в доме был камин, она поднесла бы спичку к бумагам, И смотрела бы, как они превращаются в дым. Единственный надежный способ избавиться от них — сжечь их. Сжечь. Завтра день вывоза мусора. Готовый контейнер стоит у тротуара. Рано утром приедет грузовик, высыпет содержимое контейнера и отвезет свой груз туда, где он сжигается централизованно. Вот он выход. Бросить эти бумаги в мусорный контейнер. Там им место. Кэрол нашла в кухне коричневый бумажный пакет от бакалейщика Сунула в него записи и дневник и перевязала пакет веревкой. Накинув пальто, она поспешила на улицу, но, подняв крышку контейнера, заколебалась. Что, если пакет порвется, и один из мусорщиков, случайно увидев записи, прочитает их? Даже такая отдаленная возможность заставила Карл похолодеть. А кроме того, поступать так нехорошо. Какие бы мучения не приносили эти бумаги Джиму, они принадлежат ему. А что, если она просто скажет ему, что выбросила их? Недостаточно ли будет этого? Однако в таком случае надо найти надежное место, чтобы спрятать там пакет. Но какое и где? Люк водопроводного колодца. Вот лучшее место. Внизу нет ничего, кроме труб, нескольких преступок шлакоблоков, облицовки и песка. Никто туда не заглядывал после водопроводчика, которого они нанимали два года назад починить трубу. И Джим никогда не станет искать там, потому что он вообще не будет заниматься поисками. Он поверит, что бумаги сгорели в печи для сжигания мусора». Кэрол в возбуждении обошла дом и направилась к его боковой стене. «Слава богу, что в Монро такое высокое зеркало грунтовых вод, поэтому здесь, как правило, сооружались водопроводные колодцы, а не водосборы». Она присела на корточки и пошарила между двумя рододендронами, стараясь нащупать ручку деревянной крышки, закрывающий люк над колодцем. Колодец был небольшим, примерно в ярд шириной и только в пол ярда высотой. Она ухватилась за ручку, подняла крышку, быстро опустила пакет внутрь и вернула крышку на место. «Здесь», — подумала она, выпрямляясь и отряхивая руки, — «никто не прочитает их, кроме жуков. Прелесть этого плана!» Заключалось в том что после того как джим взорвется и поднимет шум насчет потери документов он сможет в конце концов примириться со своим происхождением и вся эта история канет в прошлое дневники больше не будут стоять у него перед глазами каждый день не будут терзать его душу вызывать беспокойство и чувство незащищенности и когда он придет в норму а кэрол знала что с ее помощью так и случится и все увидит в правильном свете Тогда, может быть, через пару лет она вернет ему записи. К тому времени их содержание не будет для него новостью, и он отнесется к ним спокойнее. Зябко ежись от холода, она поспешила обратно к входной двери. Завтрашний день будет тяжелым. Ей придется солгать ему, как она задумала. Но когда буря стихнет, они начнут жизнь сначала. Теперь все будет в порядке». Джерри Беккер видел, как Кэрол вернулась в дом. Что, черт возьми, все это значит? Сначала она вышла с каким-то свертком, шла, крадучись, затем обогнула дом и подошла к боковой стене, встала на колени в кустах и вернулась без свертка. Какой-то бред. Но какой-то бред мог быть как раз тем, чего ждал Джерри. Жена Стивенса явно что-то прятала. Но от кого? От мужа? Или от налоговой службы? От кого? Джерри подождал несколько минут, пока не увидел, что свет в доме погас, он улыбался. Пусть парочка в доме крепко заснет, а тогда он примется за поиски. Джерри умел искать и находить, ждать осталось недолго.